Растущий ропот пробежал по толпе. «Запомните, как мы умрем, и знайте, что в следующий раз, возможно, настанет ваша очередь умереть так же, как мы». Снова глухой, сердитый ропот, а потом молчание. «Ларри!» — крикнул Ральф. Со ступени гранд отеля спускался Рэндал Флэг. Рядом с ним шел лойд Хенридт. Флэг был одет в джинсы, клетчатую рубашку, джинсовую куртку с двумя пуговицами на нагрудных карманах и стоптанные ковбойские ботинки. Единственным звуком во внезапно наступившей тишине было цоканье его каблуков. Темный человек усмехался. Ларри уставился на него. Флэг остановился перед клетками и поднял взгляд вверх. в его усмешке было какое то черное очарование он полностью владел собой и ларри внезапно понял что это его звездный час апофеоз всей его жизни флекг отвернулся от них и оглядел толпу лойд тихо сказал он и лойд выглядевший бледным запуганным и больным вручил флегу бумажный свиток темный человек развернул свиток и стал говорить Голос его был глубок, звучен и приятен. Он звучал в абсолютной тишине, подобно серебряной ряби которая пробегает по черному пруду. «Знайте о том, что я, Рэндал Флэг, поставил свою подпись под этим правдивым документом в 30 день сентября 1990 -го года, называемого ныне годом первым, годом эпидемии». «Твое имя не Флэг!» — крикнул Ральф. Изумленный ропот пронесся по толпе. «Почему ты не скажешь им свое настоящее имя?» флек не подал виду, что слышал эти слова. «Знайте о том, что эти люди, Лоусон Андервуд и Ральф Брентнер, являются шпионами, которые пришли в Лас-Вегас не с добрыми намерениями, а с подрывными целями. Они прокрались в наше государство украдкой и под покровом темноты, «Неплохо», — сказал Ларри, — «если учесть, что мы шли по шоссе номер 70 при свете дня». Он перешел на крик. «Они арестовали нас в полдень на шоссе. Так как насчет покрова темноты?» флек терпеливо дождался тишины, словно считал, что надо дать Ларри и Райфу возможность ответить на представленное обвинение, что, впрочем, в итоге не будет иметь никакого значения. Потом он продолжил. «Знайте, что когорты этих людей ответственны за диверсионные взрывы вертолетов в Индиан Спрингс, а следовательно и за гибель Карла Хоу, Билли Джеймисона и Клиффа Бенсона. Они повинны в убийстве». Глаза Лари упали на лицо человека, стоявшего в первом ряду. Это был Стэн Бейли, руководитель испытаний в Индиан Спрингс. Ларри не знал этого, но он заметил отразившееся на его лице недоумение и удивление, и увидел, как он повернулся к соседу и сказал нечто вроде «сорный бак». знаете что когорты этих людей подослали к нам своих шпионов, и эти шпионы были убиты. Эти люди приговариваются к смертной казни и будут разорваны надвое. Долг и ответственность каждого из вас...» быть свидетелями этой казни, чтобы вы могли запомнить и рассказать другим то, что вы увидели в этот день. Усмешка флега на мгновение частично потухла, так как он, по всей видимости, пытался придать ей заботливый и сострадательный вид, но, несмотря на все усилия, она не стала более человечной, чем оскал акулы. Те, у кого есть дети, могут идти. Он повернулся к машинам, которые медлили, время... от времени выпуская облачко выхлопа в утренний воздух. Когда он повернулся, в толпе произошло какое-то движение, и неожиданно сквозь нее прорвался какой-то человек. Он был смертельно бледен, так что лицо его по цвету почти не отличалось от надетого на нем поварского халата. Темный человек протянул свиток Лойду. Когда Уитни Дорган оказался перед толпой, руки Лойда конвульсивно дернулись. Раздался отчетливый звук разрываемой бумаги. «Эй вы!» «Люди!» — закричал Уитни. Смутный ропот пронесся на толпой. Уитни трясся с ног до головы, словно паралитик. Голова его то дергалась в сторону темного человека, то вновь отворачивалась. флек смотрел на Уитни с кровожадной усмешкой. Дорган направился было к повару, но флек жестом остановил его. «Это несправедливо!» — завопил Уитни. «Вы знаете, что это несправедливо!» Воцарилась мертвая тишина. Кады не прыгал, как обезьяна на ветке. «Мы когда-то были американцами!» — наконец прокричал он. «Американцы так не поступают! Я был всего лишь поваром, но я знаю, что американцы так не поступают. Они не станут слушать какого-то кровожадного мудака в ковбойских ботинках!» Толпа издала вздох ужаса. Ларри и Ральф обменялись недоуменными взглядами. «Да-да», — настаивал Уитни, — «это именно о нем», — пот по его лицу словно слезы, — «и вы будете смотреть, как этих двух парней разорвут у вас на глазах на две части, а? Вы считаете это подходящее начало для новой жизни? Думаете это справедливо? Говорю вам, вам будут сниться кошмары до конца вашей жизни». Толпа согласно зашумела. «Мы должны остановить это», — сказал Уитни. «Настало время подумать о том, что...» Уитни раздался этот голос, мягкий как шелк и едва слышный, но оказавшийся достаточно громким, чтобы повар немедленно замолчал. Он обернулся к Флэву, губы его беззвучно двигались, а в глазах появилось рыбье выражение. «Уитни, тебе надо было молчать!» Голос был тихим, но без труда доносился до каждого. «Я бы отпустил тебя!» «Да и зачем ты мне нужен?» Уитни шевелил губами. Но с них по-прежнему не мог сорваться ни один звук. «Подойди сюда, Уитни!» «Нет!» — прошептал Уитни. Но ноги его сами двинулись с места. Он шел к темному человеку, словно привидение. «Я знал о твоих планах», — сказал темный человек. «Я знал о том, что ты собираешься сделать, даже раньше тебя самого. И я позволил бы тебе уползти от меня, чтобы вернуть тебя через год, а может быть, через десять. Но все это позади, Уитни». В последний раз Уитни сумел обрести дар речи, и слова рванулись из него сдавленным криком. «Ты вообще не человек! Ты! Ты просто дьявол!» Флэг вытянул вперед указательный палец левой руки, так что он почти коснулся подбородка Уитни. «Да, ты прав», — сказал он так тихо, что никто, кроме Ллойда и Ларри Андервуда, не услышал его. «Я дьявол!»